Учитывая шансы совершения ошибок при проведении ДПТ, большое значение имеет готовность признавать и исправлять погрешности, допущенные в терапевтических отношениях. Иначе говоря, в таком сложном и нелегком терапевтическом процессе ошибки неизбежны. Терапия характеризуется не ошибками, а тем, что делается для их исправления. Компетентный терапевт должен уметь признавать ошибочность своих действий, будь то несвоевременная улыбка, которую пациент принимает за насмешку, принудительные методы воздействия, либо потеря терпения из-за отсутствия терапевтического прогресса и последующее отвержение пациента, когда терапевт не отвечает на телефонные звонки, письма и холодно ведет себя с пациентом. Индивиды с более адекватным функционированием могут одновременно испытывать доверие к своему терапевту и болезненный эффект вызванный некоторыми его действиями, поэтому требуют меньше усилий по восстановлению. Однако индивиды с ПРЛ едва ли могут быть причислены к этой категории, поэтому они могут отождествлять работающих с ними терапевтов с прочими источниками страданий. Без валидации терапевтом чувств пациента и гибких попыток решения проблем в определенной ситуации, терапия превращается для пациента в очередной факт обманутого доверия, очередные неудавшиеся отношения, от которых нужно либо бежать, либо снова терпеть, не надеясь на улучшение Более того, терапевт должен быть способен переносить как неудовлетворенность, вызвану отверганием пациентам совершенно уместного казалось бы терапевтического вмешательства так и замедление прогресса гибкость в стратегиях и распределении времени важные условие успешной терапии.